Глава 10. Аутизм и рас. Расстройство аутистического спектра. В школу на холод. Куртка, штаны, ботинки. Каша на завтрак. 304 крупинки. Чай недостаточно сладкий, а значит опасен. Как это гадко жить замурованным в мясе. Улица, дождик, автобус. Пять остановок. Капли по крыше. Двадцать, тысяч, тридцать, сорок. Пять лет назад столько же капель. Совпало. Пять лет назад с нами расстался папа. В школе игра не хитра, То буквы, то числа. Мне говорят, ты дурак, тебе надо лечиться. Я не умею хитрить. А значит, опасен. Как это гадко, жить замурованным в мясе. Спать, одеяло, кровать. Пять минут и свобода. Знаете, жизнь назад я был водородом. Как это здорово быть отголоском сверхновой. Утро. Будильник Орев, И снова оковы. Пять тысяч четыреста букв в блестящем журнале. Мама уже не целует. Отвечу едва ли. Маме твердят, он растёт. Он будет опасен. Как это трудно — жить замурованным в мясе. Максим Куликов Заметки на бегу. Идёт занятие. Я прошу, назови пять профессий. Неонатолог, — говорит ученик. Рентгенолог, — говорит ученик. И ещё несколько в том же духе. А потом рассказывает про каждую из профессий. Я прошу, назови пять видов спорта. «Бабслей», — говорит ученик, — «тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, а ещё я знаю фигурное катание и художественную гимнастику». Ученику восемь лет. Нам говорили «не научите», нам говорили «не сможет учиться в школе», нам говорили что-то о снижении интеллекта, нам много чего говорили. Система в очередной раз дала сбой. Сама предъявив доказательство, что диагнозы — это только слова. А за ними стоят дети. Они плевать хотели на эти ярлыки и клетки, в которые их пытаются загнать. И могут невероятно много, если работать, заниматься, любить, а главное — верить в них. И я прошу, расскажи мне про бабслей. Я про него ничего не знаю» и готовлюсь слушать подробный и интересный рассказ. Теперь пришло время ненадолго поменяться ролями. Сейчас учиться буду я, и это невероятно круто. Почти американские горки, когда ученик на какие-то очень короткие мгновения становится учителем. Ради этого стоит работать и ждать. Сейчас все чаще говорят о том, что аутизм — бич нашего века. Однако если мы обратимся к древним сказкам, легендам, преданиям, то почти у всех народов можно найти описание странных людей, которые не общаются с людьми, нечувствительны к боли, но при этом поражают окружающих удивительными способностями и часто оценивают ситуацию гораздо правильнее и честнее, чем нормальные соотечественники. В России это были юродивые, к мнению которых прислушивались, их почитали, а порой и боялись. Нарушения, сходные с аутизмом, известны человечеству с древнейших времен, однако впервые термин «аутизм» от греческого «аутос» «сам» был введен в 1911 году психиатром Эйгоном Блейлером, который занимался изучением шизофрении. Тогда это понятие применялось не в том смысле, как его употребляют в наши дни, и использовалось для обозначения одного из симптомов прогрессирующей шизофрении у взрослых, когда больной уходит все глубже в мир своих фантазий и перестает общаться с внешним миром — явление аутизации. Синдром раннего детского аутизма в том значении, как мы понимаем его сейчас, был впервые описан значительно позже в 1943 году американским психиатром, одним из основателей детской психиатрии Лео Каннером. Каннер выделил особый клинический синдром экстремального одиночества, который он назвал синдромом раннего детского аутизма и который впоследствии стали называть синдромом Каннера. Увеличение частоты случаев аутизма в наши дни скорее всего объясняется лучшей информированностью, и применением более широких критериев диагностики. Согласно официальным исследованиям, аутизм встречается у мальчиков примерно в три раза чаще, чем у девочек. Но сейчас можно встретить версию о том, что аутизм у девочек просто реже правильно диагностируют, потому что проявляется он немного не так, как у мальчиков. Черты более сглаженные, и впоследствии девочки лучше социально адаптируются. Каннер уверял, что аутизм чаще встречается среди представителей классов более высокого социально-экономического уровня. Судя по всему, это связано с тем, что за помощью к Каннеру обращались прежде всего родители именно из обеспеченных и интеллигентных семей, семьи более низкого уровня достатка, учитывая непростой исторический период, во время которого происходило исследование, были озабочены в первую очередь проблемой выживания а на странности в развитии некоторых детей просто не обращали внимания. Последующие исследования не выявили никакой связи между уровнем достатка и интеллекта семей и частотой возникновения в них случаев аутизма. В исследованиях 1956 и 1967 годов австрийский психиатр Бруно Беттельхейм выдвинул теорию холодной материи, идею о том, что детский аутизм это нарушенная адаптивная реакция ребенка на угрожающее и холодное социальное окружение. Он провел аналогию между детьми с аутизмом и детьми, попавшими в концлагерь. Эта же идея ранее встречается у Каннера. Он тоже упоминал о наличии у родителей пациентов стертых аутистических черт — отчужденность, трудности в общении. Но Каннер считал, что эти черты выступают свидетельством генетической, наследственной природы аутизма. Позднее подтверждение получила именно теория генетической обусловленности аутизма, а убедительные данные в пользу психогенной теории так и не были получены. Среди детей, подвергавшихся жестокому обращению и лишенных заботы, возрастания частоты случаев аутизма не наблюдается. К сожалению, и сегодня некоторые специалисты внушают родителям чувство вины и ответственность за проблемы своего ребенка. Но подавляющее большинство исследований на сегодняшний день уверенно говорят о том, что недостаточно любящее и заботливое отношение матери не является причиной возникновения аутизма. В наши дни эта теория уже неоднократно подвергалась критике, и получены неоспоримые доказательства, что отношение родителей не может вызывать у ребенка аутизм. До сих пор ведутся споры, является ли аутизм проблемой неврологической или психиатрической, но уже можно совершенно точно утверждать, что психологической проблемой он не является. Если бы плохое воспитание и недостаточная забота со стороны родителей могли вызвать аутизм, в мире было бы гораздо больше людей с аутизмом, и огромная их часть приходилась бы на приемных детей которые провели первые месяцы и годы жизни в детских домах. В настоящее время точная причина аутизма так и не выявлена. Ведутся множественные дискуссии по этому поводу, но преобладает мнение о сочетании нескольких факторов, базирующихся на органической основе. Хотя не существует однозначных данных, позволяющих говорить о конкретной зоне поражения, отвечающей за аутизм, или природе нарушений протекания нейрохимических процессов, характерных для аутизма, исследователи сходятся во мнении причины аутизма в особенностях функционирования мозга и доказательством тому, то, что при обследовании детей с аутизмом, как правило, можно наблюдать рассеянную неврологическую симптоматику без грубых органических повреждений мозга. На сегодняшний день за основу общемировой диагностики аутизма Приняты три признака, так называемая «триада Лорны Уинк», по имени исследователя, обобщившего и сформулировавшего эти признаки. Первый. Нарушение в сфере социального взаимодействия. Второй. Нарушение в сфере вербальной и невербальной коммуникации и воображения. Третий. Крайне ограниченный набор видов активности и интересов, повторяющейся формы поведения. Аутизм может выглядеть по-разному. На одном конце спектра ребёнок, который забился в угол, ни на что не реагирует, зажимает уши руками, не даёт до себя дотронуться. На другом — говорящий ученик общеобразовательной школы, у которого, наблюдая со стороны, можно отметить только лёгкую застенчивость и некоторые невротические проявления типа обгрызания карандаша, накручивания волос на палец и так далее. Однако и то, и другое — аутизм. Несмотря на различия в проявлениях, у всех детей с аутизмом в той или иной степени выражены проявления триады основных признаков. В России диагноз «аутизм» пока ставится в среднем детям от 3 до 5 лет, хотя последние годы и появляется тенденция к более ранней диагностике, в основном за счет родителей, которые становятся более бдительными. Раньше обращаются за помощью. В некоторых западных странах, например, в возрасте одного года ребёнка уже могут диагностировать аутизм с достаточно большой степенью точности. Согласно Международной классификации болезней МКБ-10 и Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам ДИСМ-4, для диагностики аутизма необходимо наличие следующих признаков. Первый. Нарушения в сфере социальных взаимодействий. Присутствуют как минимум два из следующих проявлений. А. Ярко выраженные проблемы при использовании различных форм невербального поведения. Зрительный контакт, мимика, позы, жесты, которые служат для регулирования социальных взаимодействий. Б. Неспособность устанавливать отношения со сверстниками, соответствующие текущей стадии развития. В. Отсутствие спонтанного желания поделиться своей радостью, интересами или достижениями с другими людьми. Ребенок не показывает пальцем на объекты своего интереса, не приносит и не протягивает их. Г. Отсутствие заметной социальной и эмоциональной взаимности. Второй. Нарушения в коммуникативной сфере, при которых присутствует как минимум одно из следующих проявлений — Задержка или полное отсутствие разговорной речи, без попыток компенсировать ее отсутствие с помощью альтернативных форм коммуникации, таких как мимика и жесты. Б. У лиц с нормальным развитием речи ярко выраженные проблемы, связанные со способностью начинать или поддерживать разговор с другими людьми. В. Стереотипный или повторяющийся характер использования речи или речевая идиосинкразия. Г. Отсутствие игр, отличающихся разнообразием форм, проявлением спонтанности и участием воображения, а также отсутствие игр, имитирующих социальные аспекты действительности и соответствующих текущей стадии развития. Третье. Крайне ограниченные, повторяющиеся и стереотипные формы поведения, интересы и виды занятий, при которых присутствует как минимум одно из следующих проявлений. А. Постоянное предпочтение и полная поглощенность одним или несколькими стереотипными и ограниченными интересами, патологическими по интенсивности и сосредоточенности. Б. Неизменное следование специфическим и нефункциональным ритуалам, выполнение однообразных рутинных действий. В. Стереотипные и повторяющиеся моторные манеризмы, вращение или хлопки руками, пальцами, раскачивание, ходьба по кругу и т.д. Г. Постоянный интерес к определенным деталям или предметам при недостаточности восприятия картины в целом. Для постановки диагноза необходимо наличие как минимум шести признаков из разделов 1, 2 и 3, из которых как минимум 2 должны относиться к разделу 1 и как минимум по одному к разделам 2 и 3. Заметки на бегу. Снова и снова занудно буду повторять, хотя и так говорю об этом на каждом семинаре, не бывает аутизма вследствие ДЦП. Не бывает аутизма вследствие умственной отсталости, а также вследствие алалии, синдрома Дауна и глухоты. Аутистические черты есть почти при любом нарушении развития, но к настоящему аутизму это не имеет отношения. Аутизм — особое, отдельное нарушение развития, которое не может, как морковка на грядке, вырасти из другого нарушения. Признаков аутизма очень много, нет четких критериев, дети все разные и проявляется аутизм у всех по-своему. Однако есть некоторые особенности поведения и развития, которые должны насторожить родителей. Если вы наблюдаете что-либо из записанного у своего ребенка, имеет смысл обратиться за консультацией к специалистам. Первое. Был регресс в развитии, и ребёнок утратил часть уже сформировавшихся навыков — речь, самообслуживание, коммуникация, игровая деятельность. Речь начала развиваться по графику, но затем пропала и так и не вернулась. Или ребёнок начал говорить на своём птичьем, никому непонятном языке и так далее. Распадаются навыки коммуникации, перестаёт смотреть в глаза, улыбаться и так далее, самообслуживание. Второе. Ребёнка не радуют, а порой и пугают новые игрушки, новая одежда, новая мебель в комнате. Может отказываться входить в комнату после перестановки в ней мебели. Третье. Не реагирует на своё имя после трех лет. Трудно привлечь его внимание. Четвёртое. Речь развивается с выраженной задержкой. Или ребёнок так и не начал говорить к трем годам. Речь не используется для коммуникации, ребёнок говорит словно сам с собой. При этом в речи может быть сочетание лепетных слов и слов сложных — эскалатор, трактор и так далее. Пятое. Часто случаются сильные капризы и истерики, причины которых определить не получается. Шестое. Не всегда реагирует на громкие звуки — Порой кажется, что у него нарушен слух, но при этом слышит даже тихие звуки в другом конце квартиры. Седьмое. Не понимает обращенную речь. Не выполняет команды и элементарные просьбы. Восьмое. Нет указательного жеста. Не пытается объясниться мимикой и жестами. Речь монотонная или странно интонирована. Голос высокий, напряженный или, наоборот, хриплый, глухой. Девятое. Не обращается за помощью, добивается всего плачем или взаимодействует с какой-то частью тела, например, с рукой взрослого. Использует другого человека так, как будто это неодушевленный предмет, например, забирается по нему как по дереву, чтобы достать конфеты с верхней полки. Десятое. Не повторяет действия взрослых. Нет копирования и повторения бытовых действий. 11. Есть проблемы с приучением к горшку. Не стремится овладеть навыками самообслуживания по подражанию. 12. Редко смотрит в глаза, смотрит на лицо в целом, вскользь. Ребенка трудно дозваться или сфотографировать. Он не удерживает сколько-нибудь длительного контакта глаза в глаза. Не узнает себя в зеркале. На лицо собеседника словно смотрит, но не видит. Взгляд зеркальный. Тринадцатое. Редко ищет утешение у матери. Не делится с другими людьми своей радостью, интересами, достижениями. Например, не приносит и не показывает другим предметы, которые ему нравятся. Четырнадцатое. Не ищет общения. Не волнуется при разлуке с матерью. После трех лет может легко уйти с чужим человеком. Может оставаться в комнате один. Часто такие дети радуют в раннем возрасте взрослых тем, что они удобные, могут сами себя занять. 15 -е. Уклоняется от ласк и прикосновений даже близких взрослых. На руках не принимает удобную позу, отстраняется, растекается или, наоборот, напрягается сам не инициирует контакт. Шестнадцатое. К трем годам нет интереса к сверстникам, попыток взаимодействия и общих игр. Ребенок не умеет общаться, игнорирует других детей или раз за разом пытается наладить контакт непонятным для них способом. Семнадцатое. Тяжело воспринимает изменения в повседневной жизни предпочитает пользоваться одними и теми же маршрутами на прогулке, дает открывать книжку только на одних и тех же любимых картинках, смотрит одни и те же мультфильмы, сутками может слушать одну и ту же песенку. 18. -е. Появляются длительные странные игры с перекладыванием игрушек, сортировкой, может выкладывать игрушки в длинные ряды и так далее. Нет ролевых игр. Дочки, матери и так далее. Настойчивое внимание к частям предметов, а не игрушкам в целом. Может быть предпочтение неигровых предметов, веревочек, кусочков ткани, цепочек и т.д. 19. Может очень долго смотреть на какие-то предметы или действия, которые не соответствуют обычным детским интересам. Банкоматы, рельсы, бегущую строку в транспорте, домофон, стиральные машины, крутящиеся колеса автомобилей и так далее. 20. Регулярно наблюдаются повторяющиеся движения, взмахи, хлопки, кручения рукой или пальцами или сложные движения всего тела. Может махать руками, начинает ходить на цыпочках, часто наклоняет голову, качает или бьется головой, теребит волосы или уши, Скачается, перебирает пальчиками у лица. Двадцать первое. Выраженная негативная реакция на манипуляции с телом. Стрижку волос, мытье головы, закапывание капель в нос, попытки надеть на него варежки, шапку, носки и так далее. Двадцать второе. Необычные страхи. Пылесоса, дрели, фена, определенных предметов одежды или игрушек и так далее. 23. Нет чувства края опасности, создается ощущение, что он слишком бесстрашный. Может вырывать руку, убегать без оглядки на родителей, залезать высоко на лестнице и горки на детской площадке, сидеть на подоконнике открытого окна. Это не проходит к трем годам, когда в норме у ребенка должно появиться чувство самосохранения в основных жизненных ситуациях. 24. Возможно, слабая, либо слишком острая чувствительность к боли. Ребенок словно не замечает, когда падает и сильно ударяется, даже когда рана сильно кровоточит. 25. -е. Мелкая и крупная моторика отстают от возрастного уровня, либо развиты неравномерно. Ребенок может быть неуклюжим, постоянно задевать углы, врезаться в стены, но при этом проявлять чудеса ловкости, когда дело касается его интересов, виртуозно собирать крошки с ковра, залезать на шкаф и в другие труднодоступные места. В реальности сочетания данных диагностических характеристик варьируются, то есть у каждого ребенка будет свой набор аутистических черт. Это сильно осложняет постановку диагноза, Например, неопытный диагност может разглядеть стереотипные действия, если ребенок однообразно встряхивает руками, выстраивает предметы или игрушки в линию, однако он может не заметить стереотипии ребенка, выражающиеся в речи. Например, постоянный разговор о машинах безотносительно к социальной ситуации, пристрастие к одежде с одним и тем же рисунком, когда ребёнок соглашается надеть только одежду определённого цвета, с определёнными рисунками, одежду с котятами наденет, а с щенками или медвежатами — нет. Как проявление этого же явления. Многие специалисты определяют нарушение социального взаимодействия, если ребёнок избегает общения, закрывает лицо руками при попытке заговорить с ним, и не замечают этого же нарушения, если оно проявляется в несоответствующих общепринятом, странных, стереотипных попытках завязать дружеские отношения с другими детьми и взрослыми, без учета внешних обстоятельств, никак не реагируя на отсутствие ответной реакции. Отсутствие визуального контакта, взгляд в глаза собеседнику, легко определить, если ребенок избегает смотреть на собеседника. Однако намного сложнее заметить это же нарушение, если он смотрит в сторону говорящего, но при этом взгляд очень своеобразный и характерный, зеркальный, словно сквозь собеседника. А между прочим, этот вариант встречается в практике существенно чаще. Сейчас проблемы с диагностикой аутизма лежат в двух плоскостях. Либо признаков аутизма не замечают, либо наоборот, есть тенденция к гипердиагностике, когда под диагноз «аутизм» из-за расплывчатых диагностических критериев попадают задержки психического и речевого развития, генетические синдромы и даже нарушения зрения и слуха, при которых в отсутствии коррекционной работы могут присутствовать своеобразие коммуникации и стереотипные движения. Кратковременное обследование ребенка даже командой специалистов не всегда может показать истинную картину нарушения. Стандартного получаса для этой цели явно недостаточно. Часто обследование происходит в медучреждении, в пугающей обстановке, где много непривычных звуков и запахов, с большим количеством новых взрослых и детей, но без родителей, после продолжительного ожидания приема в коридоре. Все это способно исказить объективную картину, особенно если у ребенка уже был негативно окрашенный опыт общения с посторонними взрослыми. В условиях стресса он не покажет даже то, что знает и умеет, зато может проявить агрессию и самоагрессию, вербальную и физическую. Для того, чтобы диагностика аутизма была успешной, необходимо соблюдение нескольких несложных правил. Первое. Всестороннее изучение ребенка. Должны приниматься во внимание не только медицинская документация, которую родители принесли с собой на прием, но и мнение самих родителей. Желательно, если ребенок ходит в детский сад или школу, получить характеристики от педагогов и психолога учреждения, которое посещает ребенок. Второе. При обследовании должны использоваться разные пособия среди которых ребенок может выбрать то, что ему интересно, приятнее по фактуре и так далее. Часто дети с аутизмом показывают неравномерные результаты при обследовании интеллекта. Не могут сложить пирамидку, но при этом легко справляются с головоломками для более старшего возраста. Это также является характерным признаком аутизма. Диагностика аутизма на четырех кубиках близка по информативности к нулю, Третье. Ребенок с подозрением на аутизм не должен долго ждать своего обследования в коридоре, в очереди. Желательно максимально быстро принять семью, приехавшую на прием. При назначении времени приема учесть режим жизни ребенка. Нецелесообразно назначать обследование без учета графика сна и бодрствования. В то время, когда у ребенка обычно дневной сон, ребенок будет либо слишком вялым, сонным, либо слишком возбужденным, что также смажет общую картину. Эти правила могут показаться слишком сложными и невозможными для соблюдения в учреждении, где используется поточный метод. Однако здесь необходимо помнить, что диагностика аутизма — непростой процесс, а количество ошибок здесь самое большое при общей диагностике ментальных расстройств. И от правильно и своевременно поставленного диагноза в большинстве случаев зависит дальнейшая судьба ребенка и всей его семьи. Истинный аутизм представляет собой не один отдельный симптом, а включает в себя несколько расстройств, влияющих на развитие социального взаимодействия, на эмоциональное, речевое и когнитивное развитие. Характеристики связаны между собой, они проявляются изолированно друг от друга. Пока не выявлено каких-то конкретных признаков, позволяющих диагностировать аутизм в младенчестве. Однако родители довольно часто упоминают о двух вариантах поведения детей, у которых впоследствии был диагностирован аутизм. Вариант первый. Это либо чрезмерно тревожные дети, которых трудно успокоить, у которых сбит режим, поэтому они путают день с ночью, не успокаиваются, когда их берут на руки, на руках не принимают удобную позу, а застывают словно дощечки, либо наоборот растекаются по рукам. Второй вариант — это, напротив, дети очень удобные, которых всегда все устраивает, которых можно с первых дней оставлять одних, и они, как вспоминают родители, всегда могли занять себя сами и быстрее успокаивались, когда их не брали на руки или гладили, а оставляли в покое. Такие дети могут предпочитать игрушкам рисунок на обоях, крошки, попавшие в кроватку, тени на стене и так далее. Среди общих признаков малышей, у которых затем был диагностирован аутизм, отмечаются обычно избегание глазного контакта, явное неудовольствие от контактов с людьми, быстрее успокаивается, когда его оставляют в покое. Нестабильность слухового восприятия. То слышит обращенную к нему речь, то не слышит. Ребенок без особенностей развития тянется к близкому взрослому, который разговаривает с ним. После трех месяцев улыбается в ответ на улыбку, вокализирует, реагируя на обращенную к нему речь. Ребенок, у которого нет аутизма, с раннего возраста демонстрирует адекватные эмоциональные реакции, быстрее успокаивается, когда мама берет его на руки, радуется, когда к его кроватке подходят родители, не любит надолго оставаться в одиночестве в комнате. С раннего возраста у детей с аутизмом проявляются проблемы, связанные с социальными навыками. Подражание, ориентация на социальные стимулы, Концентрация внимания вместе с другими людьми на одних и тех же объектах, распознавание эмоциональных состояний окружающих людей, участие в играх, требующих использования воображения и подчинения общим правилам. В более старшем возрасте такие дети, даже если у них развита речь, редко первыми идут на контакт с окружающими, что может создавать иллюзию тотальной неконтактности аутистов. По современным данным, дети с аутизмом хотят общаться не меньше, чем их обычно развивающиеся сверстники. Но им сложнее понять, что нужно делать, чтобы наладить общение. Они быстро устают и истощаются от общества людей. Особенно на многолюдных мероприятиях. У таких детей слабо выражена социальная направленность собственного поведения, а также восприимчивость к социальным аспектам поведения других людей. Они редко делятся своими переживаниями и эмоциями с окружающими, хотя зачастую такие дети очень ранимы и восприимчивы, но им трудно распознать и выразить то, что они чувствуют словами. Дети с аутизмом также испытывают трудности в распознавании эмоций других людей под движением тела, жестом, выражению лица и голосу, то есть затруднено формирование тех социальных навыков, которые при обычном развитии формируются автоматически. Аутичные дети отличаются и в выражении собственных эмоциональных состояний. Эти выражения часто характеризуются ограниченным и непроизвольным использованием экспрессивных жестов и эксцентричной, невнятной или непроизвольной мимикой. Вопреки распространенному ранее мнению о том, что дети с аутизмом не испытывают родственных чувств к своим близким, не могут отличить родителей от посторонних людей, результаты современных исследований и наблюдений свидетельствуют об обратном. Большинство детей с аутизмом более восприимчивы по отношению к близким, чем по отношению к незнакомым людям. В присутствии знакомых и родных поведение детей с аутизмом более социально, они скучают, когда близких нет рядом, быстрее успокаиваются рядом с родителями, прибегают к их помощи при изучении окружающего мира. То есть при аутизме наблюдается не тотальная неспособность к формированию привязанности, а дефицит навыков, которые позволяют понимать социальную информацию и реагировать на нее привычным для большинства людей способом. У аутичных детей присутствуют проблемы, связанные с сонаправленным социальным вниманием, то есть способностью направить внимание другого человека на объект общего интереса, которое в норме проявляется к 12-15-месячному возрасту. Ребенок с аутизмом может принести другому человеку интересующий его предмет или указать на него. Но он, как правило, делает это только в тех случаях, когда хочет, чтобы другой человек что-то для него сделал. Дал игрушку, конфету, помог включить телевизор. При этом ребенок не стремится установить с другим человеком контакт и найти с ним общий интерес, чтобы получить удовольствие от самого процесса общения. Он редко привлекает окружающих, чтобы поделиться с ними эмоциями от познания окружающего мира, показать взрослому красивую бабочку, заинтересовавшую машину, кошку. Дети с аутизмом также отличаются необычными способами переработки социальной информации. В раннем возрасте у них, как правило, есть сложности с подражанием. Они испытывают трудности при имитации телодвижений, Имитация с помощью игрушек дается чуть легче. Детям сложно самостоятельно сориентироваться на социальные стимулы, чтобы скорректировать собственное поведение. Сложности возникают с тем, чтобы считать одобрение или порицание окружающих, сориентироваться на то, что это стыдно, так себя вести неприлично. Ориентация на другие, более материальные виды стимулов формируется значительно проще. Разглядывая человеческое лицо, дети нередко обращают внимание на отдельные его части – нос или рот, не воспринимая лицо в целом. У детей с аутизмом обычно наблюдаются проблемы с запоминанием и узнаванием лиц. Дети могут не узнать человека, если он по-другому одет, надел шапку или сменил прическу. При аутизме часто встречаются серьезные нарушения речи и общения которые проявляются в раннем возрасте и сохраняются длительное время в особо тяжелых случаях на протяжении всей жизни. Один из первых признаков нарушения речи при аутизме — неполное использование доречевых средств общения. Ребенок не использует жесты для того, чтобы привлечь внимание взрослого к тому объекту, который его заинтересовал. Хотя может показывать на тот объект, который хочет, но не может достать. Например, не показывает маме на рыбок в аквариуме, которые привлекли его внимание, но показывает, собственной рукой или используя руку взрослого, на ту игрушку на полке, которая ему нужна. То есть использует инструментальные жесты для того, чтобы ему помогли осуществить желаемое. Но не использует экспрессивные жесты для передачи собственных чувств. Многие дети с аутизмом начинают говорить с существенной задержкой. Часто родители отмечают, что ребёнок начал говорить в соответствии с возрастной нормой, но затем речь постепенно регрессировала, либо произошла резкая остановка речевого развития. Когда дети начинают говорить, речь отличается своеобразием, она, на первый взгляд, вообще слабо соотнесена с ситуацией, в которой происходит общение. Аутичные дети, в отличие от детей без особенностей, отдают предпочтение неречевым звукам. У многих из них наблюдаются реверсия местоимений. Ребенок не говорит о себе я, называет себя во втором или третьем лице, например, вместо ⁇ Я хочу конфету ⁇ скажет ⁇ Ты хочешь конфету ⁇ Сережа хочет конфету ⁇ И эхалалия, когда ребенок в ответ либо повторяет ответ, немного изменив интонацию ⁇ Ты пойдешь гулять ⁇,⁇ ты пойдешь гулять ⁇ Ответ утвердительный. Либо использует цитаты из рекламы, любимых мультфильмов. «Ты хочешь есть?» «Кетчуп Хайнс», «Лучше кетчуп» и так далее. Кроме того, иногда ребенок произносит раз за разом слова либо цитаты вне ситуации общения. Причем и слова, и цитаты могут быть довольно сложными. Часто эхолалия расценивается семьей и специалистами как серьезное и безнадежное нарушение речи, и они не всегда над ней работают. Однако появление эхололии — это хороший знак, потому что в случае с аутизмом она свидетельствует о том, что ребенок хочет общаться, хоть и не очень понимает, как это нужно делать, и использует доступные ему средства. По механизму использования эхололия очень похоже на то, как человек учит иностранный язык. Сначала заучивает ряд шаблонов, затем осваивает импровизацию. У детей с аутизмом серьезно страдает интуитивное чувство языка, которое в норме является врожденным, и они действительно учат родной язык, как иностранный. Если ребенку не помогать, речь может так и остаться на уровне использования только шаблонов, и ее использование с целью коммуникации будет грубо ограничено. Однако, если над эхололией целенаправленно работать, в большинстве случаев на ее базе можно развить у ребенка речь, более или менее приближенную к привычной нам. Хотя процесс это и не очень быстрый. Некоторое своеобразие, ограниченность и штампованность речи могут остаться на всю жизнь, но это будет тот уровень, который позволит продуктивно общаться с окружающими и успешно социально адаптироваться. Также у детей часто возникают проблемы с согласованием слов на грамматическом уровне. Им трудно понять переносный смысл. «Крутая гора», «крутое яйцо», «крутой парень» и так далее. Отгадывать загадки, трактовать пословицы и поговорки – Часто понимание фразы закрепляется за той ситуацией, в которой она была употреблена. Девочку ругают в школе за то, что она дерется. Фраза «нельзя хулиганить» для нее относится только к ситуации «нельзя драться» и совсем не переносится на другие неодобряемые социально ситуации. Детям трудно понимать сложные инструкции. Поэтому на первоначальном этапе коррекции, общаясь с детьми, Нужно употреблять максимально простые фразы, четкие инструкции, по возможности избегать уменьшительно ласкательных форм слова, потому что для аутичного ребенка мяч и мячик могут быть совершенно разными предметами, никак друг с другом не связанными. Дети не всегда используют либо употребляют неадекватно мимику, жесты, интонации. Часто голос глухой, невыразительный, либо, напротив, слишком напряженный, форсированный, писклявый. Дети с аутизмом, как правило, с трудом осваивают речевой этикет. «Спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», которые нейротипичный ребенок осваивает автоматически, с небольшими подсказками взрослых, для малыша с аутизмом будут совершенно нулевой информацией, не несущей никакой смысловой нагрузки и употреблять он их, естественно, не будет. В более старшем возрасте у детей с аутизмом возникают проблемы с пониманием и пересказыванием прочитанного, ответами на вопросы и так далее. Таким образом, огромная часть речевых проблем связана с тем, что дети не понимают, что речь можно использовать для общения, передачи информации, решения социальных вопросов. Означает ли все это, что ребенок с аутизмом никогда не сможет полноценно коммуницировать с окружающим миром? Конечно, нет. Кропотливая и длительная работа позволяет развить его речь до более-менее приемлемого уровня, научить соблюдать нормы речевого этикета, общаться с семьей и внешним социумом. Правда, часть детей с аутизмом так и не начинает говорить, однако даже у них можно улучшить понимание обращенной речи, научить их выполнять инструкции. Возможно, в этом случае вам поможет обучение методом альтернативной коммуникации с использованием карточек, планшета и так далее. Однако я считаю, что сначала имеет смысл попробовать развить устную речь, а вот если подвижек в этом направлении не будет, только тогда обратиться к альтернативной коммуникации. Порой аутичные дети показывают удивительные и вроде бы неожиданные результаты. В большинстве своем они очень рано осваивают буквы, многие легко учатся читать. Обычно для них методика обучения глобальному чтению продуктивнее традиционной методики послогового чтения. Ни в коем случае не игнорируйте возможность использовать навык чтения для развития устной речи. Иногда ребёнку проще отвечать на те вопросы, которые написаны, осваивать новые слова и правила построения фразы по тексту, который у него перед глазами. Для детей с аутизмом характерно стереотипное поведение. Это выражается в том, что у них крайне ограниченный спектр интересов. Они смотрят одни и те же мультфильмы, слушают одни и те же песни, играют в одни и те же игрушки. В случае более легкого течения аутизма и в более старшем возрасте это может выражаться в том, что ребенок навязчиво задает одни и те же вопросы, говорит на одни и те же темы, независимо от интереса окружающих, которые могут быть самыми различными — динозавры, схема метро, любимый герой мультфильма и так далее. Навязчиво совершает счетные операции, либо рисует лошадей и так далее. Игры отличаются однообразием, как правило, представлены характерными манипуляциями. Ребенок выстраивает в ряд машинки, кубики, бесконечно крутит колеса у машинок, достает кукол и убирает их обратно в коробку. Сюжетно-ролевые игры, без предварительного обучения, обычно у детей с аутизмом не появляются. Иногда со стороны игра может выглядеть как сюжетная, Но, присмотревшись, можно заметить, что ребенок просто повторяет раз за разом одно и то же действие. Достает куклу, одевает ее, раздевает, кладет спать. Игра длится месяцами без вариаций и развития сюжета. Ребенок с аутизмом либо не стремится к общению с детьми, либо хочет с ними играть, но не знает как. Не подчиняется игровым правилам, не умеет отыгрывать роль, не пользуются предметами-заместителями, когда палочка — это и ложка, и градусник, и карандаш. Нужно помнить, что время появления совместной игры — 3 года. До 3 лет — отсутствие общих игр, вариант нормального развития. Ребенок просто должен допускать присутствие детей в одном с ним пространстве. Если совместная игра не появилась и после 3 лет, пора бить тревогу. Для детей с аутизмом характерны так называемые аутостимуляции, повторяющиеся действия, которые могут приобретать очень сильный навязчивый характер, особенно в волнующих стрессовых для ребенка ситуациях. Аутостимуляции могут быть Вкусовыми Засовывает в рот различные предметы и пищевые, и непищевые. Все облизывает. Визуальными Ребенок моргает, щурится, шевелит пальцами или машет кистью руки перед источником света, чтобы сделать его мельтешащим. Включает и выключает свет в комнате, ритмично нажимает на глаза и так далее. Слуховыми. Издает различные звуки, постукивает по ушам пальцами, бесконечно перезагружает компьютер, чтобы слышать звук заставки и так далее. Тактильными трет кожу предметами, пощипывает себя или находящегося рядом, зависает на определенной фактуре, часами гладит мех, дерево, кожу и так далее. Вестибулярными. Раскачивается на одном месте, кружится, подпрыгивает, трясет руками и тому подобное. Обонятельными. Старается все обнюхивать, ищет определенные запахи и надолго очаровывается ими. Запах мыла, поездов, определенных духов и так далее. Аутостимуляции используются людьми с аутизмом либо для получения удовольствия, либо в волнующих стрессовых ситуациях, когда нужно успокоиться. Одна из гипотез предполагает, что аутичные дети постоянно нуждаются в стимуляции, и аутостимуляция служит для них средством возбуждения нервной системы. Согласно другой гипотезе, Окружающая среда — источник слишком сильных внешних воздействий, поэтому дети прибегают к аутостимуляции с целью блокирования избыточных раздражителей и контроля за уровнем слишком сильного возбуждения. Авторы с аутизмом, описывающие в статьях собственные ощущения, упоминают о том, что аутостимуляция — источник получения сильнейшего удовольствия. Любая из этих гипотез может быть верна по отношению к тому или иному конкретному случаю. Интенсивность аутостимуляции нарастает, когда другие люди пытаются намеренно направить активность ребенка в другое русло, либо когда он оказывается в непривычной, сложной для него обстановке. Аутостимуляция характерна и для детей с другими нарушениями развития. ДЦП, глухота, слепота, выраженная умственная отсталость для страдающих соматическими заболеваниями, для воспитывающихся в детских домах, для вынужденных много времени проводить в больницах и тому подобное. Для всех групп детей, у которых в силу врожденных особенностей развития или сложившихся жизненных обстоятельств ограничены способы общения с окружающим миром, есть недостаточность сенсорных ощущений от окружающего мира. Но наиболее часто аутостимуляция наблюдается и отличается особой стойкостью у детей с аутизмом. Та или иная форма повторяющихся действий, начавшись в раннем возрасте, может сохраняться и в зрелом. Она может возобновляться даже после успешной коррекционной работы в психотравмирующих ситуациях, либо когда нагрузка чрезмерна. Нужно ли бороться с аутостимуляциями? Часто родители и специалисты пытаются жестко пресекать их? держат ребенка за руки, одергивают резким окриком, убирают из поля доступности объект фиксации. Я считаю, что все нужно оценивать с позиции опасности аутостимуляции вашего ребенка для себя самого, либо окружающих. Если аутостимуляция безвредна, ребенок не засовывает постоянно в рот режущие предметы, либо ядовитые вещества, не расцарапывает себя до крови и так далее. Но смущает взрослых своей неуместностью, тем, что привлекает нежелательное внимание окружающих. Препятствовать ей не нужно. Если ребёнка лишить доступных источников удовольствия и механизмов успокоения, это вызовет накопление напряжения, вплоть до нервного срыва, а регулярное создание подобных ситуаций повлечёт невротическую реакцию, последствия которой вам вряд ли понравятся. Если ребёнку без особенностей запретить грызть ногти, не устранив причину тревожности, он начнет накручивать на палец волосы или обгрызать ручку при письме. Со временем вы сможете научить ребенка стимиться менее заметно либо только в пределах дома. Хотя в сильных стрессовых ситуациях, возможно, эта реакция будет возвращаться не один год, порой пожизненно. Сможете подобрать те объекты, которые вы сможете возить с собой, и которые будут позволять ребёнку совершать аутостимулирующие действия незаметно для окружающих. Колючие шарики, кусочки ткани, приятных ребёнку фактур, которые он сможет перебирать, и так далее. Но в любом случае упорная борьба с аутостимуляциями не должна быть первостепенной задачей коррекционной работы. Заметки на бегу. Ночью похолодало, и на дорогах тонкий слой льда. Скользко. Я сижу на скамейке и смотрю, как кружит по детской площадке маленькая фигурка в красном комбинезоне. Иногда ноги скользят, и тогда маленькие, словно бусины следы, перемежаются темными полосами. Рано. Никто еще не гуляет. Только ты, я и снег. Я вспоминаю снова кабинет врача. Сколько мы их видели, сынок, за твою такую короткую жизнь? Сотни? Или счет уже пошел на тысячи? И короткое, недоуменное. Вы что, хотите его вылечить? Не тратьте деньги. Думайте о втором. Словно тебя уже нет. Тебя уже вычеркнули из списков людей. Холодно. Так холодно. Я зябко кутаюсь в пуховик, засовываю руки глубже в карманы. Снег летит с неба. И мир вокруг словно наполнен тихим шепотом. И я стараюсь думать о том, что уже спасала много раз. Пока человек жив, жива надежда. Мы будем искать, пробовать, ждать. Оставьте мне мое право на иллюзии. Потому что вот он топает по площадке, маленький человечек, который здесь, который жив, из-за которого я буду бороться вопреки всему. И в этой борьбе, Мы сильнее всех знаний, врачей, прогнозов. Это такая странная борьба, в которой главное — не победить, а не сдаться. Чёрная земля под белым снегом? Нет. Белый снег, на котором точки чёрных следов. Ты запрокидываешь голову и смешно морщишь нос от падающих снежинок. Ещё немного — и пойдём домой. Пора собираться на очередные процедуры. Наш путь продолжается. Наша дорога продолжается. И это самое главное — наши иллюзии, наша надежда, наше право хотеть и ждать чуда. Ведь чудеса и случаются только там, где в них верят. И эта вера ломает порой все законы логики и гранитные стены. Я знаю. Я верю. При аутизме всегда наблюдаются изменения сенсорной чувствительности. Хотя они и могут быть выражены в различной степени. Это один из основных диагностических признаков аутизма. Если сенсорных особенностей нет, имеет смысл усомниться в правильно поставленном диагнозе. А это означает, что запахи, звуки, тактильные и температурные ощущения — которые не доставляют никакого беспокойства людям без особенностей развития, будут очень сильными и неприятными для ребенка с аутизмом. Порой родители не могут понять, почему ребенок начинает беспокойно себя вести, капризничать, казалось бы, без малейшего повода. А связано это с тем, что порой звук средней громкости воспринимается ребенком как взрыв возле самого уха. На шерстяном свитере ощущается каждая нитка. Ярлычок на боку невыносимо раздирает кожу, а легкий запах дезодоранта кажется невыносимой вонью. Все это может совершенно дезориентировать ребенка. При этом болевой порог может быть существенно завышен. Ребенок может не ощущать серьезного дискомфорта, даже когда упал и сильно ударился. Это особенности, которые обязательно необходимо учитывать при диагностике аутизма и дальнейшей работе с аутичным ребенком. Наравне с коррекцией речи, мышления, внимания, развитием коммуникации, обязательно необходимы занятия по сенсорной интеграции, которые немного уменьшат чувствительность и насытят ребенка теми ощущениями, которых ему не хватает. Это совершенно необходимо еще и потому, что если не нормализовать чувствительность ребенка, особенно если она сильно повышена, Маловероятно, что получится добиться существенных результатов в улучшении поведения ребёнка. Вряд ли стоит ожидать от маленького человечка хорошего и социально одобряемого поведения, когда, кажется, весь окружающий мир причиняет дискомфорт. Ребёнок не может находиться в супермаркете, потому что от ламп дневного света нестерпимо режет глаза. В молочном отделе магазина невыносимый запах, «Собаки лают так громко, что хочется немедленно провалиться сквозь землю» и так далее. С помощью целенаправленной работы чувствительность возможно немного ослабить. Но какие-то области будут слишком сильны по ощущениям для человека всю жизнь. Это может быть связано с одеждой из определенных тканей. Например, человек не может носить свитера крупной вязки, пищей, не любит сырые овощи, сухарики, чипсы из-за того, что они слишком громко хрустят внутри головы и так далее. Однако это не будет уже столь сильно мешать нахождению в социуме. Когда работа только начата и все чувства ребенка обострены, не стоит травмировать его лишний раз, требуя, чтобы он переборол себя, потому что вряд ли нейротипичный человек может представить ту степень интенсивности ощущений, которую испытывает аутичный ребенок. Выясните, что доставляет особый дискомфорт вашему ребенку. Запах каких-то духов? Откажитесь от них. И, кстати, замечу для специалистов, которые будут слушать эту аудиокнигу. Если вы работаете с детьми аутичного спектра, то, как бы ни было грустно, вам придется отказаться от использования парфюма с сильным запахом в рабочее время. Ребенка беспокоят ярлыки на одежде. Он решительно отказывается от тапочек дома. Срежьте ярлыки. Позвольте дома ходить в одних носках. Подберите одежду из тех тканей, которые приятны вашему ребенку. Звук в кинотеатре слишком громкий? Отложите посещение кинотеатра на более позднее время, когда немного скорректируете его повышенную чувствительность или предусмотрите беруши для ребенка. Свежие овощи и фрукты невыносимо хрустят. Не нужно заставлять ребенка есть их. Потушите или отварите их. И так далее. Самое главное, что нужно понять в этой ситуации, порой ребенок ведет себя невыносимо не из пустых капризов. Ему действительно очень некомфортно. Часто описывая сенсорные особенности людей с аутизмом, говорят только о гиперчувствительности повышенной чувствительности к прикосновениям или звукам. Но сенсорные проблемы при аутизме также могут включать гипочувствительность, пониженную чувствительность, когда раздражители не воспринимаются, если не являются очень громкими или болезненными. И это создает много проблем в быту. Ребенок спокойно кладет ладошку на раскаленную плиту или не чувствует, что из крана течет кипяток. Синестезию, когда одно чувство воспринимается как другое, а иногда и крайние изменения в чувствительности. Эти проблемы могут относиться к абсолютно любому чувству, включая проприоцепцию, ощущение положения тела в пространстве и вестибулярный аппарат, ощущение движения. Но все эти особенности говорят нам только об одном — Нельзя оценивать ребёнка с аутизмом с позиции наших представлений о том, какие ощущения приятные, а какие ужасные, и в этой области нужно позволить ему самому решить, что для него приемлемо, а что нет. Следовать за ребёнком, а не заставлять его насильно приспособиться к нашим меркам и критериям. Часто с повышенной чувствительностью связаны и необычные страхи. Ребёнок может бояться меховых игрушек, кожаной одежды, животных и птиц, которые ведут себя непредсказуемо и издают резкие звуки. Здесь может наблюдаться огромное разнообразие. Голуби, маленькие собачки, кошки и так далее. Бытовых звуков, фен, стиральная машина и так далее. Со страхами можно и нужно работать. Но опять же, предварительно выяснив, что именно доставляет дискомфорт, и избавляться от них постепенно, не бросайте ребенка в травмирующую для него ситуацию, чтобы он переборол страх. В случае с аутизмом это может привести к тому, что ребенок еще глубже уйдет в себя. Порой для того, чтобы преодолеть страхи, советуют завести дома животное. Но этот совет очень неоднозначен. Потому что, во-первых, вы не можете быть до конца уверены, что ребенок, столкнувшись с необходимостью находиться круглосуточно рядом с животным, преодолеет страх, а не станет бояться еще больше. Во-вторых, эта идея должна нравиться вам самим. Если вы боитесь или не любите животных, то получите дополнительный источник стресса, связанный с необходимостью заниматься еще и уходом за этим источником. Я рекомендую начать с зоопарка, обычного или контактного. Попробовать канис или ипотерапию. Терапия с использованием собак или лошадей. Посмотреть на реакцию ребенка и только после этого принимать решение, так ли уж необходимо животное в доме или достаточное общение на стороне. К сожалению, ни лошади, ни дельфины, ни собаки не лечат аутизм. Однако общение с животными в рамках целенаправленной терапии может улучшить состояние ребенка за счет положительных впечатлений, сенсорных ощущений, нового и непривычного опыта взаимодействия, двигательной нагрузки. Так что если ни вы, ни ребенок не возражаете против такого опыта, стоит попробовать. Часто можно услышать утверждение, что аутизм обязательно сочетается с умственной отсталостью. Соответствует ли это истине? На самом деле, дети с аутизмом, так же, как и нейротипичные дети, могут обладать разным уровнем интеллекта. Но умственно отсталых, среди них — единицы. Откуда же тогда взялось такое мнение? Дело в том, что детям с аутизмом плохо подходят те стандартные тесты, которые в большинстве случаев используются специалистами. Ребенок может собирать сложнейшие конструкции по схемам, но не суметь справиться с пирамидкой или матрешкой, потому что ему не понравилась шероховатая деревянная текстура. Может свободно говорить на двух-трех иностранных языках, но отказаться на медико-психолога педагогической комиссии отвечать на простейшие вопросы на родном, потому что ему неинтересна тема беседы. В кабинете горят некомфортные для него лампы дневного света, а у опрашивающего человека слишком резкий парфюм. И еще тысяча и одна причина, почему формально примененные методики обследования дают результат той самой умственной отсталости. И как здесь не вспомнить слова Альберта Эйнштейна? «Если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой». Другой неблагоприятный вариант, когда ребенок, с которым вовремя не начали коррекционную работу, со временем обзаводится выраженной вторичной задержкой интеллектуального развития по схеме. Аутизм мешает коммуникации и познанию окружающего мира. Жизненное поле, на котором существует ребенок, предельно сужено. В самых тяжелых случаях ограничено пределами квартиры. Следовательно, ребенок с каждым годом все сильнее и сильнее отстает от нейротипичных сверстников. Но и в этом случае изначально умственной отсталости нет. Не позволяйте никому убедить себя в том, что ваш ребенок безнадежный и глубоко умственно отсталый, только на основании того, что он не заинтересовался задачей вкладывания квадрата в квадратное отверстие, а круга в круглое это не говорит о состоянии его интеллекта. Скажу честно, это вообще никак его не характеризует. Занимайтесь, ищите те методики и педагогов, которые подойдут именно вашему мальчику или девочке. Смотрите шире. Почти у каждого человека с аутизмом есть свои сильные стороны. У кого-то иностранные языки, у кого-то математика, у кого-то увлечение биологией. Всем, что растет, бегает, плавает, летает. Опирайтесь на эти способности. Развивайте их максимально, постепенно подтягивая то, что отстает. В случае с аутизмом это стандартно эмоциональная и вербальная коммуникация. В какой-то момент может показаться, что ребенок слишком развит в своей узкой сфере и безнадежно отстает в остальных. Со временем, если не прекращать работу, ситуация выправится. Сильные и слабые стороны более-менее сбалансируются. А узкие интересы, в которых ребенок успешен, станут тем самым крючком, который поможет социализироваться. К чему я это? А к тому, что слушайте больше себя, чувства и интуицию. Опирайтесь на свои повседневные наблюдения. Никто из нас, специалистов, не знает вашего ребенка лучше, чем вы, родители. Независимо от того, что напишут в стандартных бланках, за каждого ребенка имеет смысл бороться до конца. Потому что реальные случаи побед в этой битве — штука гораздо более важная, чем сухая статистика. Если у кого-то уже получилось, есть все шансы, что получится и у вас. Все виды деятельности у детей с аутизмом развиваются своеобразно аутичные дети увлеченно манипулируют предметами. Через этот этап познания предметного мира проходим в раннем возрасте все мы. Однако в норме на следующем этапе развития у ребенка увлеченность миром вещей ослабевает, и на первый план выступают социальные отношения. В отличие от детей без особенностей развития, у детей с аутизмом ведущим надолго остается именно этап изучения предметного мира. Основной мотив их манипуляций с предметами — привлекательные сенсорные свойства последних — цвет, фактура, звук при падении и тому подобное. Ребенок с аутизмом часто использует предметы без учета их прямого назначения, пробует на вкус зубную пасту и мыло, жует пластилин, обнюхивает игрушки и тому подобное. Причем, в отличие от нормально развивающихся сверстников, Он может настойчиво повторять эти попытки. Его не останавливает боль от острых краев предмета или неприятный вкус, запах. Действовать с предметами в соответствии с их функциональным назначением аутичный ребенок часто упорно отказывается. Социальное назначение предметов для него менее важно, чем понравившееся сенсорное свойство. То же самое происходит и с игрушками. Катает кольца от пирамидки, но не хочет собирать ее, разбрасывает кубики и конструктор, отказываясь от строительства и сборки, раскладывает брусочки пластилина в ряд, отказываясь лепить и тому подобное. Аутичного ребенка можно заставить действовать с предметами и игрушками в соответствии с заложенным в них смыслом, собрать пирамидку, построить башню из кубиков и тому подобное. Но требовать от него осознанности без учета этой сенсорной очарованности почти бесполезно. Развитие сюжетно-ролевой игры, требующей принятия на себя определенной роли и действий в соответствии с ней, у аутичного ребенка затруднено, а зачастую без специального обучения этот вид игры не формируется вообще. Ребенок оказывается совершенно беспомощным в ситуации, когда необходимо обсудить правила игры, распределить роли, договориться о совместных действиях. Затруднено использование предметов-заместителей в соответствии с сюжетом игры. Аутичному ребенку очень трудно понять, как палочка может быть и ложкой, и градусником, и лопатой. Ребенок использует предметы и игрушки в соответствии с собственной логикой и упорствует в этом. Ролевая игра, если и появляется самостоятельно, неустойчива прерывается необоснованными игровой логикой действиями, сменой роли, которая также не получает развития. У аутичного ребенка, как правило, есть любимые стереотипные игры, многократное повторение одних и тех же действий, в которых он может часами манипулировать предметами, порой совершая очень странные с точки зрения окружающих действия. В стереотипных играх отсутствует видимый сюжет. При непродуманной попытке взрослого включиться в игру либо прекратить ее, ребенок демонстрирует неудовольствие либо выраженную агрессию, самоагрессию. Довольно часто дети с аутизмом игнорируют игрушки, получают гораздо большее удовольствие от манипулирования с неигровыми предметами. И это именно манипуляции. Предмет не является заместителем. Палочка в такой манипуляции не становится ложкой, песок кашей в тарелке. Присутствие других детей игнорируется. То есть ребенок как бы застревает на стадии игры рядом, характерной для детей без особенностей развития до трех лет. Двигательная сфера при аутизме тоже развивается своеобразно. Ребенок может производить впечатление моторно-неловкого, со слишком напряженной или расслабленной мускулатурой с очень плохо развитой мелкой моторикой, но при этом может проявлять чудеса ловкости в тех областях, которые интересны и важны ему самому, запросто забираться на высокий шкаф, если ему полюбилось прыгать с высоты, или нужно достать оттуда игрушку, разворачивать туго завернутую фантик-конфету, которую хочет съесть и так далее. Однако для того, чтобы уравновесить уровень моторики и научить ребенка произвольно владеть своим телом, как общей, так и мелкой моторикой, обычно нужны дополнительные занятия. Подбирать физкультуру для ребенка лучше, исходя из его интересов и предпочтений. Очень неплохо зарекомендовали себя ипотерапия, детская йога, плавание, ритмика. Но, возможно, вашему ребенку лучше подойдут восточные единоборства или танцы. Единого рецепта здесь нет. Работа над физическим развитием ребенка с аутизмом не должна становиться единственным средством коррекции. Но если использовать эту область как вспомогательную, результаты будут очень хорошими, так как совершенно очевидна тесная связь развития физического и умственного. Особенно, когда мы говорим о таком комплексном нарушении развития, как аутизм. Кроме того, физическая активность напрямую воздействует на область сенсорики, помогая нормализовать ее. Интерес к социальному миру, как правило, не возникает спонтанно и не становится важным мотивом жизни и деятельности аутичного ребенка, хотя любой, кто имеет более-менее продолжительный опыт общения с аутичными людьми, видит и знает, что такие дети и взрослые скорее не могут, чем не хотят общаться. Часто аутизм путают с другими нарушениями развития. Как же отличить аутизм от других нарушений развития? Ребенок с аутизмом versus капризы обычного избалованного ребенка Иногда отличить одно от другого бывает не просто не только посторонним людям, но и родителям. Дети с аутизмом обычно ведут себя более своеобразно, чем дети с недостатками воспитания. Они могут издавать странные звуки, застывать на одном месте или начинать кружиться. Могут быть чрезвычайно разборчивы в еде, отказываться надевать определенную одежду, предпочитать строго ограниченный набор игрушек, мультфильмов, песенок. Они смотрят в глаза собеседнику непродолжительное время, либо словно зеркалят взгляд, скользят глазами по человеку напротив, словно не видят. Определение «аутизм перед нами» или «воспитательные проблемы» затрудняет то, что нейротипичные дети с проблемами воспитания могут также отказываться от общения, приема определенной пищи, демонстративно отворачиваться и закрывать лицо руками. Но детям с проблемами воспитания обычно это довольно быстро надоедает. Можно заметить, что они внимательно следят за реакцией взрослого краем глаза или сквозь сомкнутые пальцы. Дети с проблемами воспитания более коммуникативны, адекватно реагируют на попытку взрослого погладить по голове или взять за руку. Их легче заинтересовать игрушками, переключить на что-то новое. И у тех, и у других детей бывают проблемы с вниманием. Они могут легко отвлекаться, закатить очень длительную и громкую истерику. В любом случае, если вы сомневаетесь, вызваны проблемы у вашего ребенка аутизмом или воспитательными недочетами, нужно, не откладывая, обратиться за консультацией к специалистам. Большинство взрослых, не принадлежащих к ближнему окружению малыша с аутизмом, в первые годы жизни еще нельзя понять, что он ведет себя явно неподобающе для своего возраста и роста. Быстро приходят к выводу, что перед ними просто распущенный ребенок которому необходима строгая дисциплина. А все дело в том, что образы аутистов из фильмов и книг довольно сильно отличаются от реальности. Аутизм versus моторная аллалия. У детей с моторной алалией реакции на обращенную речь постоянные, в то время как дети с аутизмом на обращенную речь то реагируют, то не реагируют. Их реакции могут быть парадоксальны. Например, слышат шепот лучше, чем громкую речь. Слышат только то, что для них важно. Например, тихий шорох фольги от шоколадки в другом конце квартиры. Дети с аллалией в большинстве ситуаций активно используют зачатки речи, вербальной и невербальной, а также мимику и жесты. У детей с алалией отсутствуют непосредственные и отставленные во времени эхололии когда ребенок общается услышанными где-то фразами, цитатами из рекламы и любимых мультфильмов. У говорящих детей с аутизмом имеется одновременное употребление лепетных и сложно организованных, правильных по языковой структуре высказываний, чего не бывает при аллалии. Там речь отстает равномерно по всем параметрам. При аутизме может наблюдаться своеобразное нарушение звучания речи, чрезмерное замедление или ускорение темпа, скандированное и рифмованное произношение. При алалии ребенок стремится к контактам, если только у него нет речевого негативизма, связанного с печальным опытом речевого общения, когда от него настойчиво требовали речевой активности, которую он не мог проявить, либо ругали за то, что он не говорит. У него наблюдается интерес к новому. Ребенок адекватно реагирует на похвалу и наказание, радуется, когда его хвалят, и огорчается, когда ругают. Самым главным диагностическим признаком является характерное для аутичного ребенка глобальное нарушение коммуникации. В отличие от ребенка с речевыми трудностями, он не пытается выразить свои желания вокализацией, взглядом, мимикой или жестами. У детей с аллалией стереотипность в движениях и действиях наблюдается в гораздо меньшей степени, не носит такого навязчивого и постоянного характера, как при аутизме. Аутизм versus шизофрения При шизофрении проблемы обычно проявляются в более позднем возрасте, не раньше трех лет. Обычно первые черты становятся четко видны к пяти годам, а точный диагноз может быть поставлен в 10-12 лет. В традиционных тестах на уровень интеллекта дети с шизофренией показывают более высокие результаты, чем дети с аутизмом. То есть эти тесты больше подходят детям с шизофренией, чем детям с аутизмом. При шизофрении меньше нарушены социальные взаимодействия и развитие речи. По мере взросления у детей с шизофренией все более отчетливо проявляются галлюцинации и бред. При шизофрении четко выражены периоды ремиссий и рецидивов. Также более эффективным оказывается медикаментозное лечение, его воздействие при правильно подобранной схеме заметно уже через довольно короткий промежуток времени. При аутизме в развитии наблюдается динамика, при шизофрении без должной коррекции со временем начинается регресс. Аутизм versus умственная отсталость. Ребенок с аутизмом может проявлять хорошую сообразительность в отдельных областях и значительно худшую адаптацию к жизни в социуме в целом. Его показатели по отдельным тестам будут сильно отличаться друг от друга. Обычно по невербальным речевым тестам они гораздо выше, чем по вербальным речевым. У ребенка с умственной отсталостью показатели тестов демонстрируют более-менее равномерное отставание во всех областях. При аутизме более выражены сенсорные особенности восприятия. При умственной отсталости нарушений в этой области либо нет совсем, либо они выражены в гораздо меньшей степени. Дети с умственной отсталостью контактны. И в общении проблема скорее в том, что ребенок не соблюдает границ, подходит к незнакомым людям, берет за руку, пытается обнять и поцеловать, может даже попытаться уйти с ними. В случае депривации, например, если малыш находился в доме ребенка, у детей с глубокой умственной отсталостью возможно развитие аутостимуляции, например, раскачивание, как это бывает и у детей с аутизмом. Решение вопроса «имеем ли мы дело с детским аутизмом?», как и в первом случае, потребует проверки. Сочетается ли это проявление стереотипности в поведении ребенка с невозможностью установления с ним эмоционального контакта на самом простом и, казалось бы, доступном ему уровне? Также при умственной отсталости, как и при аутизме, могут наблюдаться плохое ориентирование в пространстве, расторможенность, хаотичность движений, отсутствие резкой реакции на изменения окружающих условий. Но если при аутизме эти признаки то есть, то нет, то при умственной отсталости они постоянны. Об аутизме не свидетельствуют. Первое. Отсутствие речи. Не всегда признак аутизма. За этим могут скрываться задержка речевого развития, аллалия, нарушение слуха разной степени тяжести, задержка психического развития, пережитый стресс. Второе. Отсутствие общения с детьми до трех лет — не признак аутизма. До трех лет у всех детей присутствует игра рядом, а не игра вместе. Отсутствие совместной игры в более позднем возрасте может свидетельствовать о задержке речевого, либо психического развития, которое мешает полноценно общаться с другими детьми, нарушений слуха, психологических проблемах в семье. Третье. Наличие самостимулирующего поведения, так называемых «стимов», не всегда признак аутизма. Может проявляться при сенсомоторной аллалии, глухоте, обсессивно-компульсивном расстройстве, генетических нарушениях, длительной сенсорной и эмоциональной депривации например, у детей из детского дома. Четвёртое. Отсутствие взгляда в глаза не всегда признак аутизма. Может свидетельствовать о застенчивости, малом социальном опыте и том, что человек ребёнку просто не нравится. Истинный аутизм — это всегда синдром, то есть сочетание определённого количества симптомов, а не их единичные проявления. Повторюсь, от аутизма нет таблеток. Основная форма коррекции — занятия. Ведущая роль принадлежит именно им. Но медикаменты могут понадобиться для того, чтобы снять сопутствующие аутизму неврологические симптомы. Аутизм не лечится тяжелыми психотропными препаратами типа респалепта и галоперидола, которые могут подавить общие проявления активности ребенка и, возможно, сделать его более удобным для окружающих. Но при отмене препарата Если с ребенком не заниматься и надеяться только на волшебные таблетки, те нежелательные проявления, от которых пытались лечить, часто возвращаются с новой силой. И к уже имеющимся поведенческим проблемам могут добавиться побочные эффекты — нарушение обмена веществ, функции печени, прибавка в весе, головные боли и т.д. Заметки на бегу. Нет таблеток, которые усадят вашего ребенка за стол. Нет таблеток, которые заставят заниматься час без перерыва. Нет таблеток, которые вызовут полноценную фразовую речь. Нет таблеток, которые разовьют коммуникативную функцию. Нет таблеток, которые запустят мелкую моторику, научат рисовать, лепить, вырезать из бумаги. Нет таблеток, которые нормализуют сенсорную чувствительность, снизят или повысят нарушенные ощущения. Нет таблеток, которые сделают ребенка всегда послушным и добродушным, правильно ведущим себя в общественных местах. Медикаментозная терапия — это почва, на которой занятиями и правильной организацией быта строится дом нормализации. Наивно только равнять землю и ждать, что дом вырастет на ней сам. Если у вашего ребенка диагностируют аутизм, прежде всего стоит проверить и перепроверить диагноз, желательно у двух-трех специалистов. Диагностика аутизма — процесс сложный и тонкий. Ошибки при диагностике именно этого нарушения развития часты как нигде. Нужно убедиться, что у ребенка нет нарушений слуха и зрения, которые могут также ошибочно трактоваться как аутизм. Если диагноз все же подтвержден не одним специалистом, как можно быстрее начинайте коррекционную работу. Промедление чревато появлением вторичных отклонений, еще большая аутизация и развитие вторичной задержки психического развития. При аутизме придется наблюдаться прежде всего у невролога. Медикаментов, которые помогают излечить аутизм, на сегодняшний день не существует. Но врач может помочь скорректировать сопутствующие неврологические проблемы. Повышенную возбудимость, задержку речи, повышенную вегетативную реактивность, потому что о какой результативности занятий может идти речь, если у ребенка сильно болит голова при любых колебаниях атмосферного давления, проблемы со сном. Коррекционные занятия с дефектологом, логопедом, психологом — это основное при аутизме. Существует множество методик, все очень индивидуально, и какая из них подойдет именно вам, зависит от того, как именно выглядит аутизм у вашего ребенка, от степени и выраженности нарушений. Кому-то необходима в первую очередь помощь в освоении социальных навыков поведения, а кому-то нужна интенсивная комплексная работа по развитию речи, интеллекта, сенсорики, и только на базе этой работы формирование социальных навыков. Альтернативные методики дельфинотерапия, ипотерапия, канистерапия, арт-терапия и т.д при выраженном аутизме могут быть лишь дополнительными к основному направлению коррекционной работы с психологом, логопедом, дефектологом. При использовании только их ощутимый результат весьма сомнителен. Однако они могут хорошо дополнять основной коррекционный блок и помимо коррекции подарят ребенку еще и положительные эмоции, что точно не будет лишним. Много вопросов связано с безглютеновой диетой при аутизме. Действительно, у части детей с аутизмом встречается непереносимость глютена, и тогда диета помогает улучшить общее состояние ребенка. Порой родители отмечают, что улучшаются и социальные навыки. Ребенок начинает лучше реагировать на обращение к нему, чаще смотреть в глаза и так далее. Многие родители отмечают, что состояние ребенка выраженно ухудшается после употребления в пищу продуктов, содержащих глютен. Хлебобулочные изделия, кетчуп, конфеты и т.д. Расстройство желудка, двигательная расторможенность, ребенок словно пьяный. По-хорошему для того, чтобы выявить реакцию на глютен, желательно сдать анализ крови на непереносимость глютена. Устанавливать для ребенка режим диеты или нет, решать только вам, Однако необходимо учесть, что диета при наличии непереносимости глютена даст лишь небольшое улучшение состояния, но не отменит необходимости занятий. Кроме того, чтобы диета была эффективной, она должна соблюдаться жестко. Исключение лишь части продуктов, содержащих глютен, особого эффекта не даст. Важно, чтобы идею смены режима питания поддержала вся семья. Периодически приходится наблюдать семьи, в которых мама следит за неукоснительным соблюдением диеты, а жалостливые папа или бабушка подкармливают ребенка пирожками и макаронами. Споры об эффективности безглютеновой диеты ведутся до сих пор, как между специалистами, так и между родителями, воспитывающими детей с аутизмом. Но одно можно сказать точно — это не навредит ребенку поэтому вполне также может использоваться как вспомогательный метод борьбы с аутизмом. Существует теория, что есть высокофункциональный и низкофункциональный аутизм. Это два разных нарушения. Однако, как показывают опыт практической работы и общения с аутистами, а также статьи, написанные людьми с аутизмом, зачастую ребенок, признанный на основе первичной диагностики низкофункциональным, в результате работы и занятий с ним развивается до уровня высокофункционального. Скорее всего, высокофункциональный и низкофункциональный аутизм — это различные проявления одного и того же нарушения, просто в разной степени. Люди с аутизмом не одинаковы внутри своей популяции. Они также отличаются друг от друга уровнем развития, характером, темпераментом, как и нейротипичные люди. Зачастую это создает сложности, когда родители не могут отличить особенности характера, пробелы в воспитании и проявления аутизма. Ребенок падает на пол, кричит, стучит ногами. Это от того, что ребенок хочет добиться своего? Или от того, что у ребенка сенсорная перегрузка, и он не выдерживает напряжения? В случае с аутизмом это может быть и первым, и вторым. Универсальных советов здесь нет. Кроме одного — наблюдать за своим ребёнком, учиться понимать его. И не забывать о том, что дети с аутизмом, как и все остальные дети, помимо коррекции нуждаются и в воспитании. У большинства детей с аутизмом нет ничего общего, кроме нескольких одинаковых черт, характеризующих это нарушение. Хотя зачастую люди думают, что знают об аутистах всё, на основании того, что знакомы с двумя-тремя аутистами или видели фильмы, популяризирующие аутизм, типа «Человека-дождя». Не у всех людей с аутизмом есть особые навыки или необычные способности в какой-то конкретной области, так называемые островковые способности. Необычные способности есть примерно у 10% аутичных людей. Это в тысячи раз больше, чем среди населения в целом, Но все равно это исключение, а не правило. Споры о том, являются ли эти способности чертой аутизма или, напротив, проявлением той области мозга, которую аутизм не затронул, ведутся до сих пор. Интересно, что часто те самые легендарные необычные способности — способности к счету, потрясающая зрительная память и так далее — исчезают, становятся более усредненными, по мере того, как ребенок нормализуется, учится общаться, аутичные черты становятся все менее выраженными. Однако почти у всех детей с аутизмом компенсаторно некоторые области развиваются лучше, чем остальные. Например, у многих вербальных детей с аутизмом есть не исключительно высокие, но очень хорошие способности к иностранным языкам, спорту, музыке, а также встречаются способности в менее типичных областях например, ботаники, зоологии, истории. Если внимательно наблюдать за своим ребенком, эти области можно обнаружить и, опираясь на них, постепенно социально адаптировать и развивать его. Любой человек охотнее идет на контакт в тех областях, которые ему интересны. И люди с аутизмом — не исключение. Не нужно бояться развивать те способности, в которых ребенок с аутизмом силен, Это не будет препятствовать общему развитию. Как раз уделяя внимание сначала тому, что дается легко, можно постепенно, как за крючок, за этот интерес подтянуть все остальные грани развития ребенка. Идея о том, что внутри раковины аутизма заключен нормальный человек, не соответствует действительности. Поэтому поиск исцеления, которое выпустит реального человека, оказавшегося в ловушке аутизма и отчаянно пытающегося выйти, ни к чему не приводит. Аутизм проникает всюду. Он влияет на мышление, чувства, восприятие, обработку информации, реакции, взаимодействие. Желать, чтобы аутизм полностью исчез, значит желать, чтобы ребенок исчез и его место занял кто-то другой. Дети с аутизмом становятся взрослыми с аутизмом. И даже при условии успешной коррекционной работы некоторые черты сохраняются у человека на всю жизнь. Однако это совсем не значит, что состояние ребенка нельзя улучшить и социально его адаптировать. Нужно знать, что аутизм никогда не становится шизофренией. Теория, которая надолго прижилась в нашей стране, о том, что аутизм — это первая стадия шизофрении, и со временем аутизм переходит в шизофрению, в настоящее время признано полностью несостоятельной. До недавнего времени вариантов будущего у достигших 18-летия детей с диагнозом аутизм было не слишком много. Диагноз автоматически менялся либо на шизофрению, либо на умственную отсталость. В настоящее время законодательство оставляет диагноз «аутизм» пожизненным, однако на местах все еще встречаются проявления самодеятельности, когда аутист внезапно становится шизофреником. Здесь можно возразить, что бывают случаи, когда действительно с годами становятся все более очевидными проявления шизофрении. Появляются галлюцинации, бред, уплощение мышления и так далее. Однако в таких случаях скорее следует говорить о том, что неправильно был поставлен диагноз изначально, когда перепутали проявление аутизма и первые признаки шизофрении, либо когда родители настояли на постановке диагноза аутизм, отвергая диагноз шизофрения как более страшный. Проявления аутизма и шизофрении действительно на первый взгляд могут показаться похожими, И при поверхностной диагностике подобные ошибки, к сожалению, реальны. Это еще раз говорит о том, что диагностика аутизма должна проводиться как можно более тщательно. Однако аутизм и шизофрения — это все-таки различные нарушения развития, и одно в другое перейти не может. Родители, которые в основном нейротипичные люди, пытаются судить о жизни детей с аутизмом по своим собственным стандартам. Они приходят к выводу, что поскольку они были бы несчастны, если бы вели такую же жизнь, что и человек с аутизмом, то он или она тоже должны быть несчастны. Аутизм может диктовать необычный выбор в отношении социальной жизни, отдыха и развлечений. Часто родители переживают, потому что их дети не способны посещать детские праздники, кинотеатры, общие дни рождения и другие социальные мероприятия, и им даже не приходит в голову, что не всем подобные вещи доставляют удовольствие. Часто ребенок с аутизмом получает удовольствие совсем не от того, от чего его получают нейротипичные дети. Но это совсем не значит, что он постоянно несчастен. Скорее, несчастными дети с аутизмом ощущают себя, когда их пытаются грубо ломать, преследуя достижение только одной цели — чтобы ребёнок стал как все. Коррекционная работа при аутизме, помощь в социальной адаптации ребёнку, конечно, необходимы. Но всё это должно сочетаться с уважением к особенностям личности ребёнка и гибкому подходу к работе с ним. Принуждая ребенка собирать ненавистную ему пирамидку, несмотря на то, что он с трудом переносит ее фактуру, держать руки спокойными, пресекая аутостимулирующие действия, заставляя высиживать детские праздники, несмотря на активное сопротивление и подавляя ненормальные увлечения холодильниками или схемой метро, можно добиться того, что ребенок, в итоге сломавшись, станет удобным, тихим, покорным особенно если совмещать это с лечением сильными психотропными препаратами, которые тоже у нас до сих пор в некоторых местах почему-то считают лекарством от аутизма. В равной степени он станет и несчастным. Но еще вероятнее вариант, что ребенок, не выдержав такой непосильной для него нагрузки, очень быстро еще глубже уйдет в свой аутизм, как в надежное убежище. Единственный вариант помочь своему ребенку учиться не только не заставлять его быть таким же, как все, но и воспринимать его особенности всерьез и с должным уважением. Очень важно смотреть на качество жизни людей с аутизмом с их точки зрения. Навязывание нормальных ценностей тем, кто, скорее всего, эти ценности не разделяет, не является продуктивным. В этом вам помогут статьи и книги, написанные авторами, у которых был диагностирован аутизм. Думаю, что они помогут вам ответить на многие вопросы, с которыми не справились источники, написанные теми, кто работал с аутичными людьми и членами их семей, и видел проблему совсем близко, но все-таки извне, а не изнутри. Что нужно помнить, если у ребенка диагностирован аутизм? Первое. Диагноз нужно перепроверить у нескольких специалистов, обязательно сделать аудиограмму и пройти все клинические обследования. Нигде нет такого количества ошибочных диагнозов, как в области раннего детского аутизма. А в наше время характерна еще и гипердиагностика. Аутизм ставят гораздо чаще, чем он встречается на самом деле. Второе. При аутизме изменена сама система приспособления к миру. У аутичного человека по-другому работает мышление. Он иначе чувствует и ощущает этот мир. И, соответственно, по-иному на него реагирует. Радость, удивление, тревога могут проявляться у человека с аутизмом совершенно иначе, чем у нейротипичных людей. И это своеобразие может сохраняться в течение всей жизни. Однако это совсем не значит, что аутичный человек чувствует менее остро, чем тот, у кого аутизма нет и не нуждается в любви, заботе и близких людях рядом. Третье. Нет универсального лекарства от аутизма. Основная коррекционная роль принадлежит занятиям и грамотно выстроенному режиму жизни. Прием сильных препаратов без занятий, призванных якобы улучшить состояние ребенка, а по факту быстро убрать нежелательные поведенческие проявления, дает лишь временное улучшение, а затем может привести к серьезному ухудшению состояния. Четвертое. Аутизм — это врожденные особенности. Аутизм не может быть приобретенным, развиться вследствие задержки психического развития. Пятое. Аутизм — это пожизненный диагноз. Даже при условии удачно скорректированных внешних проявлений, некоторые личностные черты остаются на всю жизнь и накладывают ограничения на определенные сферы жизни. Например, с трудом можно представить аутичного ребенка в роли души компании или работающего аниматором. Но это не значит, что он никогда не сможет социально адаптироваться. Учиться, получить профессию, стать счастливым в личной и общественной жизни. Шестое. Коррекционная работа должна быть комплексной над социальной адаптацией, речью, мышлением и так далее. И обязательно включать в себя занятия по сенсорной интеграции. Седьмое. Почти у каждого ребенка с аутизмом есть свои сильные стороны. Способности к языкам, математике, отличная фотографическая память и так далее. Опирайтесь на эти стороны, выстраивая коррекционную работу. В дальнейшем они могут стать отличным фундаментом для социальной адаптации, дать аутичному ребенку фору перед его нейротипичными сверстниками. Восьмое. Жизнь с ребенком с аутизмом — это как жизнь в зазеркалье, где все подчинено другим, непривычным законам, где радует и печалит совсем не то, что радовало и печалило вас. Однако только вы решаете — это крах всего и трагедия — Или просто жизнь по другим правилам, которые, конечно, непросто, но реально освоить, чтобы помочь своему ребёнку научиться жить в этом мире. Заметки на бегу. Мальчик сидит за столом. Мальчик надевает бусины на леску, сосредоточенно склонив русую взлохмаченную голову. Бусины выскакивают из неловких пальцев, падают обратно в коробку. Мальчик устал, он начинает крутиться и смотреть по сторонам. Не ёрзай, смотри на задание, доделай да до конца. Милосердная память. Она как хороший ластик стирает, размывает воспоминания о самом начале пути. Когда не мог сидеть и пяти минут на одном месте. Когда руки не могли удержать ничего. Когда не видел, не понимал, не умел и хотелось выпрашивать у того, кто всё видит сверху. Пусть он только раз посмотрит на меня, один только раз обернётся на своё имя. И казалось, что этот ад длится и длится, и не закончится никогда. Память милосердна. А вот милосердны ли мы к своим особенным детям? Когда достижения, которые даются им с таким трудом, нам кажутся такими маленькими и смешными и хочется больше, быстрее, выше. Эта гонка длится и длится, и чем больше достигнуто, тем выше скорости. Мальчик смотрит в окно. Мама замерла рядом, обхватив его руками за плечи. Она вздыхает. Слова, не успевшие родиться, замирают на губах. Она говорит «Давай доделаем до конца». «Ты молодец! Я тобой горжусь!» Я знаю, как это непросто. И всё продолжается. Леска, столько выпавших бусин на пластиковое дно. Не получается. Не получается. Не. Но постепенно пальцы двигаются всё увереннее, а нитка-бус всё длиннее. Они смогут, наши дети. Они обязательно смогут. Нужно только набраться терпения и научиться уважать их за самый крохотный шаг вперед в их длиннющем и непростом пути в тысячи миль. Что касается довольно часто встречающегося в детских медицинских картах диагноза «атипичный аутизм», само его существование вызывает сомнение. Если нечто выглядит как кошка, издает звуки как кошка, то, скорее всего, это кошка. А если признаки иные, скорее всего, это другое животное. То же и с аутизмом. Если на лицо все признаки синдрома, то ребенку ставится диагноз аутизм. Либо если есть какие-то отдельные признаки, к основному диагнозу приписываются аутичные черты. Если же нарушение не похоже на аутизм, скорее всего, речь идет о каком-то ином расстройстве, а не о мифическом атипичном аутизме. Часто в заключении по результатам обследования ребенка пишут формулировку «аутичные черты». И тут нужно иметь в виду, что аутичные черты могут быть практически при любом нарушении развития слуха, речи, интеллекта и так далее. Любое нарушение развития влияет на коммуникацию, не позволяет осуществлять ее в такой степени, как это привычно большинству людей а значит, может наблюдаться такое явление, как аутичные черты. Аутичные черты неравнозначны синдрому аутизма. К расстройствам аутистического спектра, то есть нарушениям со сходной картиной, кроме классического аутизма, аутизма Каннера, относятся также синдром Аспергера и детское дезинтегративное расстройство. Синдром Аспергера. Это нарушение, при котором более выражены проблемы социального взаимодействия, нетипичные интересы и особенности поведения на фоне относительно нормального развития познавательных и коммуникативных навыков. Сходство синдрома Аспергера и классического аутизма проявляется в одинаковом характере социальных проблем и наличии очень узкого спектра стереотипных интересов. В отличие от классического аутизма, при синдроме Аспергера не наблюдается общее отставание в речевом и когнитивном развитии, формировании навыков самообслуживания и адаптации, не связанных с социальным взаимодействием. Не наблюдается отсутствие интереса к окружающему миру. При синдроме Аспергера часто наблюдается отставание в прохождении основных фаз моторного развития и проблемы с общей координацией движений хотя эти признаки и не являются определяющими. Для таких детей характерны неуклюжие, плохо скоординированные движения и странные позы. У детей с синдромом Аспергера более высокий уровень развития речи, они меньше отстают в усвоении языка и проявляют большую заинтересованность в социальных контактах, чем дети с аутизмом. Но в целом дети с синдромом Аспергера плохо социально приспособлены, имеют узконаправленные абстрактные интересы, из-за чего кажутся окружающим эксцентричными, чудаковатыми. Дети этой группы, как правило, с огромным трудом устанавливают дружеские отношения, предпочитают одиночество. Другими характерными проявлениями являются слабое развитие невербальных коммуникативных навыков, сухая педантичная речь, и склонность к бесконечному рассуждению на темы, которые не интересны никому из окружающих. У детей старшего возраста и взрослых с синдромом Аспергера есть очевидные проблемы в развитии навыков разговорной речи, хотя эти нарушения не затрагивают другие аспекты речевого развития — согласование слов, звукопроизношение и так далее. До сих пор не прекращаются споры, является ли синдром Аспергера самостоятельным заболеванием, или же это одна из форм проявления аутизма у детей, просто в более легкой степени. Согласно МКБ-10, DSM-4, синдром Аспергера диагностируется по следующим критериям. Первый. Отсутствие какой-либо клинически значимой задержки речевого или когнитивного развития. Диагноз ставится при условии, что отдельные слова появились к двум годам или ранее. Использование фраз «к трем годам или ранее». Навыки самообслуживания, адаптивное поведение и исследовательский интерес в первые три года жизни должны находиться на уровне, соответствующем нормальному уровню умственного развития. При этом моторное развитие может запаздывать, а моторная неловкость является обычным, хотя и необязательным диагностическим признаком. Отдельные особые способности, часто связанные с необычными занятиями, распространены, хотя их наличие и не требуется для постановки диагноза. Второй. Нарушения в области двустороннего социального взаимодействия критерии аналогичны критериям при аутизме. Для постановки диагноза требуется наличие нарушений как минимум в трех из пяти перечисленных областей. Неспособность к адекватному использованию зрительного контакта, мимической экспрессии, поз и жестов для поддержания социального взаимодействия. Неспособность устанавливать способами, соответствующими уровню психического развития и имеющимся возможностям отношения со сверстниками, что подразумевает разделение общих интересов, переживаний и участие в общих занятиях. Редкое обращение к другим людям с целью получить утешение и поддержку в состоянии стресса или горя и или неспособность утешить и поддержать других людей, когда те расстроены или испытывают горе. Неспособность разделять радость других людей, то есть испытывать удовольствие от счастья других людей и или отсутствие стремления делиться своей радостью с другими. Отсутствие эмоционального взаимодействия, что выражается в отсутствии или неадекватности реакций на эмоции других людей, и или отсутствие изменения своего поведения в зависимости от социального контекста, и или слабая интегрированность социальных, эмоциональных и коммуникативных форм поведения. Третий. Ограниченные повторяющиеся и стереотипные формы поведения, интересы и занятия. Критерии аналогичны критериям при аутизме, однако для этой группы менее характерны вычурные движения и необычный интерес к частям предметов и нефункциональным свойствам игровых материалов. Для постановки диагноза требуется наличие нарушений по крайней мере в двух из шести перечисленных областей. Сужение и стереотипность круга интересов. Особое обращение с незнакомыми предметами. Явно навязчивая привязанность к особым, не имеющим функционального значения стереотипам и ритуалам. Стереотипные и повторяющиеся движения, включающие либо взмахи или волнообразные движения рук, либо сложные движения всем телом. Необычный интерес к частям предметов и нефункциональным свойствам игровых материалов. Запахи, ощущения от прикосновения к поверхности или же звук, вибрация, которые они издают. Переживание страдания от небольших, не имеющих функционального значения изменений окружающей обстановки. Четвертый. Нарушение не может быть отнесено к другим формам всепроникающих нарушений развития шизотипическому расстройству, простой шизофрении, нарушением привязанности детского возраста по реактивному и расторможенному типу, обсессивному личностному расстройству, обсессивно-компульсивному расстройству. Выделяют следующие отличия синдрома Аспергера от аутизма Каннера. Синдром Аспергера начинает проявляться примерно на третьем году жизни. При синдроме Аспергера ребенок начинает ходить позже, чем говорить. При синдроме Аспергера речь служит для коммуникации, хотя ребенок и говорит больше для себя, чем с целью обмена информацией с собеседником. При синдроме Аспергера ребенок избегает, а не игнорирует людей. Похоже на застенчивость. Считается, что прогноз при синдроме Аспергера более благоприятный, чем при классическом аутизме Каннера. Детское дезинтегративное расстройство. При этом расстройстве дети утрачивают значительную часть ранее приобретенных навыков к возрасту до 10 лет. Дети развиваются нормально или почти нормально в возрасте от 1,5 до 4 лет, а затем у них появляются выраженные симптомы аутизма. Некоторые врачи диагностируют в таком случае поздно начавшийся аутизм, то есть существовало кажущееся нормальным развитие до возраста 18-24 месяцев. У имеющих более длительный период нормального развития затем наблюдается выраженный распад ранее сформировавшихся навыков и появление многих симптомов, характерных для аутизма нарушения коммуникации, стереотипные действия и т.д. У детей с дезинтегративным расстройством наблюдаются ухудшения, относящиеся как минимум к двум из следующих областей. Проблемы в области социального взаимодействия, ухудшения, связанные с невербальным поведением, утрата способности к установлению взаимоотношений со сверстниками, недостаточность социальной или эмоциональной взаимности. Сложности в коммуникативной сфере. В частности, задержка или дефицит разговорной речи, неспособность начинать или поддерживать разговор, стереотипные или повторяющиеся формы речи, недостаток разнообразных игр с участием воображения. Ограниченные, повторяющиеся или стереотипные интересы, виды занятий, устойчивые формы поведения, включая моторные стереотипы и манеризмы контроль мочеиспускания и дефекации. Перечисленные проявления, как правило, сопровождаются насильственными смехом и плачем, когда присущая смеху или плачу мимика не соответствует переживаемым эмоциям. Прогноз неблагоприятный. В дальнейшем полная утрата навыков и знаний до глубокой умственной отсталости. Продолжительность заболевания от начальной до конечной стадии, стадии деменции, от одного года до нескольких лет. Причины возникновения дезинтегративного расстройства не выяснены, большинство исследователей склоняются к органической природе заболевания. Судя по всему, причиной заболевания является какая-то неустановленная неврологическая дисфункция, однако отмечено, что началу заболевания часто предшествует сильный стресс.